11. Последняя застава Стой, странник Под серой громадиной стены, которой я вышел из тумана, меня встретил стражник. Меальт, страж последней заставы. Эльф. К моему удивлению, он был одет в синюю кольчугу, прямо под цвет мантии жрецов древней веры. Легкие плетеные доспехи прикрывал такой же синий плащ. На голове у эльфа красовалась золотая диадема. Страж был лучником, и с первого взгляда было ясно, что оружие у него непростое. По плетеным золотой нитью плечам лука перекатывались фиолетовые искры магии. На спине стража висел колчан, и даже оперение стрел мерцало каким-то эффектом. Я остановился, осматривая стену. Она была построена из серых блоков, каждый размером с грузовик, и вздымалась на высоту девятиэтажного дома, не меньше. Время и магия заметно подточили ее, оставив уродливые следы на камне, но она все так и стояла. — Это последняя застава, странник. Мяльт предупреждающе поднял руку. — Брат, эльф, на горе Фирн ты найдешь смерть. — Мне не надо туда, я пришел только на последнюю заставу. Я покачал головой. У меня задание. Это хорошо, странник, но помни. Страж покачал пальцем. Гурут Мари, ты везде в опасности, даже в стенах любой крепости. И здесь. Я показал на стену. А тем более здесь. Мяльт кивнул. Наши предки остановили зло, и теперь оно пропитывает каждый камешек в этих краях. Будь осторожен. Он отошел, пропуская меня дальше. За его спиной я увидел темный, почти не выделяющийся проход. Огромная арка вела внутрь стены, и помещения здесь были размером с зала ожидания на вокзалах. Я крутил головой, зайдя под громаду камня. Внутри, в просторных коридорах, я увидел много эльфов. В основном одеты они были, как и тот стражник на выходе. Встречались эльфы и в простых одеждах, а также особо выделялись бронированные чудовища, закованные в толстые литые доспехи. На первый взгляд ты не поверишь, что эльфы могут таскать такую тяжелую броню. Если бы Патриэм передавал запахи, тут бы стоял запах крови. Я будто находился в госпитале времен Первой мировой. Многие эльфы были ранены, их перевязывали лекари. В одном из углов лежали несколько накрытых тел. Рядом в кучу Были свалены доспехи, среди них я с удивлением подметил литой нагрудник с огромной дорой посередине. Да, странник, вот так мы тут живем. Раздался голос за спиной. Я обернулся. За мной стоял светловолосый эльф с золотой копной волос, как у принца, и в полированных золотых доспехах с огромными наплечниками. По его броне переливались магические эффекты. Да и сам он, кажется, был. Про он по самое не хочу. Сигурд. Паладин Древней Веры. 70-й уровень, эльф. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Это игрок. Что за паладин Древней Веры? Вырвалось у меня. Да в Патриуме еще вообще нет паладинов. Только Сабновой обещали. Сигурд усмехнулся. Выполнишь серию квестов здесь, сможешь получить этот класс. Он пригладил волосы. Не знаю, кого там обещали, я давно уже здесь. Защищаю здесь весь мир трёх солнц. Да-да, и даже вас, самонадеянных глупцов. Я поморщился от пафоса. Что-то тут не так. Не понял, покачал я головой. В смысле защищаешь? В том смысле, что с горы Фирн через стену старается проникнуть древнее зло из неизведанных земель. И мы... Он ткнул себя пальцем в золотой нагрудник. Да, мы. Последняя застава. Раздались одобрительные крики вокруг. Игрока поддержали местные. «Вы там», — Сигурд махнул головой куда-то туда, — «вообще не парите, живете своей беззаботной жизнью. Людишки, гномы, орки, а всех вас защищают эльфы!» Он мотнул головой в сторону накрытых тел. «Ценой своей жизни, между прочим!» «Да!» — послушался нестройный хор голосов. «Слушай, да мне бы только начальника вашей заставы!» — смущенно вставил я. — Верное дело, брат говорит, — прокряхтел какой-то раненый. — Живут в своих городишках и в не дуют. — А к нам вот только и заглядывают, чтоб поглазеть, — послышалось сбоку. — Не воевать же им. — А что, у них там дела, занятые они. — Ага, они все темные времена ждут. — Точно, как не зайдешь, куда, везде у них что-то надвигается, — проворчал один из раненых паладинов. Он устало опирался на снятый нагрудник. «А оно давно уже здесь! Тфу! И он сплюнул мне под ноги. Я немного оторопел от таких речей, а уж тем более от того, что в этом каламбуре принимает участие живой игрок. А Сигурд же хлопнул меня по плечу и толкнул вперед. «Пошли, покажу тебе, чтобы своими глазами увидел, как эльфы своими жизнями рискуют ради вашего спокойствия». Он повел меня вперед мимо рядов раненых воинов и прикрытых трупов. Вся картина говорила о том, что где-то там снаружи идет страшная резня. Сигурд из широкого коридора вывел меня на большую лестницу, которая спиралью поднималась наверх. — Ну как? — вдруг прошептал эльф. Классно я залечил, да? Я вытаращил глаза и ответил, слегка смутившись. — Ну, вообще да, даже страхово стало. — Я тут репу жуть вкачал он хлопнул себя по нагруднику и получил вот паладина. А был мечником обычным. Первый раз паладина вижу, честно признался я. Странно, что никто не знает. Да тут цепочка квестов пипец какая. Это для настоящих задротов. Сигурд покачал головой. Я же отсюда не вылезаю. За полгода с последней заставы только пару раз летал в ближайший город по заданию. — Ты не в клане, — задумчиво сказал я. И тут торчишь с необыкновенным классом. Тебя бы с руками оторвали. — Не, — тот отмахнулся. — Паладин не особо полезен, будет кланом. — Я ж типа священника, знаешь ведь такой класс? Я кивнул. — Уж лидера гидры я отлично помню. Светошу, как любит говорить Сцилла. Тот по демонам отлично работает, по адским сущностям, а я больше по мертвецам, по восставшим. В общем, все, что осквернено темной магией, моя работа. Понятно. Наверное, и всякие проклятия или там дебафы от мертвяков снимаешь. Запросто. Не надоело тут торчать?» Я показал на каменные стены вокруг. Гурутмар это не только последняя застава», — покачал головой Сигурд. «А вообще мне здесь классно. Я уже до капитана-стражи четвертой секции дослужился. Может, стану когда-нибудь тут главным». Я аж выпятил губу от удивления. А ведь звучит вполне себе нифигово такое заявление. Игрок, делающий карьеру среди местных. Меня патриамская возня вообще не беспокоит. У нас тут свой мирок. Каждый день какие-нибудь прорывы, зомбятины, как попрет. Вообще обожаю. Хочешь сказать, однообразия нет? Да ладно тебе!» Сигурд замотал головой с круглыми глазами. «Патриамцы такой контент тут гонят. Одинаковых квестов почти нет. Я сюда Друганов переманиваю потихоньку. Тут намечается в будущем какая-то заварушка. А клан не может завладеть заставой?» «Не, это же не город». Тем более тут заведуют жрецы. Мы вышли с лестницы на верхний ярус. Стена была широкой, как магистральное шоссе. По краям высились каменные зубцы. Между ними стояли эльфы-лучники. А в некоторых прогалах даже были установлены катапульты-стрелометы. и При взгляде на местных дежурящих на стене система предлагала мне подсказку, что это гвардейцы последней заставы. «А тут и гномы есть?» Ну, замялся Сигурд. «Приходится сотрудничать». Мы вышли из башни, рядом с выходом был проход к следующей секции. А впереди, метров через двести, виднелась еще такая башня. «Начальник заставы там», — махнул рукой Сигурд. «Ты со мной не пойдешь?» «А нафиг», — игрок пожал плечами. «Я репа немножко получил за то, что проводил гостя. Дальше ты сам. А то, как влепят, что я свою секцию оставил». Я кивнул ему. «Ладно, спасибо». И пошел к башне. — Давай, — послышалось вслед. — Смотри, на стене опасно очень. Я шел по стене, глазея по сторонам. Я смотрел на спины лучников и через зубцы куда-то вниз. Вдалеке виднелся черный силуэт горы Фирн. Он так и подсвечивался вспышками молний. Не знаю, что за твари бегали под стеной, но один из лучников вдруг достал боевой рог и затрубил. Все местные встрепенулись, к своим постам побежали замешкавшиеся войны. Щелкнули стрелометы. Лучники заработали стрелами. У кого-то я заметил арбалеты. Я почти дошел до башни с начальником заставы, как меня окликнули. «Помоги, брат!» — крикнул один из эльфов, стоящий за стрелометом. "Демиан, гвардеец последней заставы, эльф!» «Братья древней веры не забудут твоей помощи, брат!» — продолжал гвардеец, начав перезаряжать свою катапульту. Я остановился, удивляясь, что эльф управляется с гномьим механизмом. «Нам надо остановить! Гвардеец не договорил. Из-за стены прилетел какой-то зеленый плевок и попал прямо в лицо бедняги. Тот схватился руками, замотал головой, пытаясь содрать кляксу, а потом захрипел и упал. Через миг его тело изогнулось неестественной дугой, руки и ноги вывернулись, прокрутившись в суставах, и гвардеец встал. Его глаза загорелись тусклым изумрудным светом. «Кожа приобрела мертвенно-зеленый цвет». И рот приоткрылся в безобразной ухмылке. Я поднял арбалет, глянув на новый статус эльфа, и ухмыльнулся. «Весело у них тут. Дэмиан, осквернённый гвардеец. Прохрипел он и пошел на меня, подняв руки. Над головой пролетел целый ворох зеленых клякс. Вокруг послышались такие же шлепки, а потом хрипы и стоны гвардейцев. Я на автомате отскочил назад, испытывая двоякие чувства. Радость от того, что эльф Аншот прыгает на 2 метра, в отличие от гнома Хамера с его метровыми скачками. И сожаление от того, что я увидел перед собой как минимум шесть зараженных неизвестной фигней гвардейцев. Они неторопливо шли ко мне, за их спиной еще несколько кусали своих замешкавшихся собратьев. «Зомби-апокалипсис, блин!» Я покачал головой. Я стал работать по головам, смещаясь в сторону башни начальника. К счастью, тормозные зомбаки критовались хорошо, и через несколько прыжков я уложил всех мяткими выстрелами. Остальные гвардейцы тоже вроде как справлялись. Правда, так сдились, что еще и убитых кромсали. Почем зря. Глянув на шесть трупов, я усмехнулся. Было бы чего бояться. Я повернулся, чтобы войти в башню. «Нет, брат, эльф!» Крик за спиной заставил меня съежиться. Я на автоматику выркнулся в сторону. Там, где я стоял, раздался скрежет когтей. Сделав пару переворотов, я осознал свою ошибку. Трупы надо было добивать сразу, пока валялись. Теперь они обросли магией поэффектнее. клыки, когти, ярко горящие глаза. Шибанувшийся об дверь зомбек, улучшенной версией, бодро вскочил и кинулся на меня. Я врубил ускорение и побежал вдоль парапета. Теперь мои шесть недобитых зомбеков устроили настоящую резню по всей стене. Они скакали по хлеще мутировавших обезьян, и выжившие гвардейцы не успевали ничего сделать. За моей спиной хрипел проклятый преследователь, и даже с моим ускорением он меня настигал. Я послал за плечо отбрасывающую стрелу, затем следом оглушающую. Зомби упал и заворочился. Я хотел добить его, но в мою сторону устремились еще трое. Там у зубцов стены, в рядах защитников, Уже все закончилось, только победа была за противником. Зараженные гвардейцы поднимались, выискивая взглядом неискусанную жертву. Большинство были еще первого возрождения, но достаточно было и улучшенных. Я кинул взгляд на выход с лестницы. Туда не успеваю, там уже копошатся несколько оскверненных гвардейцев, только сигать со стены назад к винтику и мираж. На ходу, открыв инвентарь, я кинул в руки арбалет со стрелой-кошкой. «Хватит бегать, надо вспоминать былые навыки». С каких это пор Аншота могла остановить армия зомби? Вскочив на парапет за спиной, я дернулся в сторону и мимо пролетел один зомбяк. Он едва не достал меня когтями и улетел в туман. С двух сторон на меня летели еще двое, и я, взяв короткий разбег по парапету, прыгнул. Пассивный навык, крепкие ноги сработал успешно. У зомбии ноги наверняка были слабее моих, и они, прыгнув, Не смогли достать меня, и с криками полетели вниз. Я же развернулся в воздухе и выстрелил стрелой-кошкой, целясь в один из стрелометов на той стороне, пока он не скрылся за краем парапета. Сила притяжения уже понесла меня вниз. Катушка засвистела, притормаживая падение. Через пару секунд мой эльф мягко шлёпнулся о стену. Я взглянул вниз. Туман. Ничего не видно. Но примерную высоту стены я помнил. Шансы выжить минимальные, хотя можно успеть выпить зелье неуязвимости. Потом я потихоньку стал карабкаться наверх. Надо будет, буду прыгать до тех пор, пока не зачищу всю верхушку. Главное, чтобы начальника заставы не зомбировали. А то и спросить-то не у кого, где этот Авдал. Внезапно веревку резко потянули, и меня выкинуло на стену за один миг. Я перекатился по каменному полу и вскочил, быстро меняя арбалет на боевой. «Не бойся, брат-эльф!» Передо мной стоял Сигурд. Его броня сияла, слепя глаза. В руке у паладина светился огромный молот. От него к полу тянулась сеточка молний. «Все уже сделано!» — игрок усмехнулся, указав мне за спину. Я глянулся. Вся площадка была усеяна опаленными трупами. Некоторые до сих пор посверкивали разрядами. «Кто-то нехило прошелся тут убойными масскилами. — Пара искренних молитв, — сказал Сигурд, — и крепкая вера творит чудеса. — Круто ты их! — я покачал головой от изумления. — Сколько их тут было-то? — Два или три десятка. Паладин пожал плечами, огромные наплечники со скрипом стряхнулись. До полусотни этой мелочи я не считаю. Если их больше, там уже надо потрудиться. Сияющий эффект спадал, игрок снова становился обычным. — О, да ты даже не ранен! — Сигурд одобрительно кивнул. Ну, пойду воскрешать. Кого? Мертвяков, которых убили один раз, еще можно вернуть в нормальное состояние. Заметил, наверное, что потом они уже порезвее вскакивают. Ну да. Так вот, этих резвых бегунов уже не вернуть. И часто у вас тут такое нашествие зомби? Сигурд поморчился. Давай без зомби, а? Не нравится мне это слово, а то звучит как лютый трэш. Это у мертвя, упыри, восставший. У нас все-таки тут... Праведная война. И тут ты со своими зомби. <Ээээ>, протянул я не совсем понимаю. Да ладно, это мои заморочки. Просто зомби это берешь дробовик или снайперку и пошел строгать. А у это святой молот и щит праведности. И каждый твой удар исполнен веры. Понятно? Ну, примерно. Ты до начальника-то не дошел? Спросил он, меняя тему. А то там на соседней секции тоже, наверное, замес приключился. Плевунов целая куча прибежала в этот раз. Я покачал головой, отправился к той башне, на которую указал Сигурд. «Спасибо!» — махнул я ему. «Это моя работа!» — с пафосом произнес игрок. Поджав губы, я покачал головой. С одной стороны, меня взяла зависть. Вот ведь увлекся парень и точно знает, что ему надо от игры. Сзади послышался шепот. Паладин, видимо, наговаривал воскрешающие молитвы. Я подошел к дубовой двери, потянул. Закрыто. Тогда я постучал, и через некоторое время щелкнуло небольшое окошечко, оттуда блеснули внимательные глаза. Мне открыл дверь бледный эльфийский паренек, который держал на готове меч. Он испуганными глазами посмотрел на меня, а потом мне за спину. «Вау!» — его глаза заблестели от восхищения. «Я тоже потом стану паладином, буду косить у мертвей и спасать соратников!» «Начальник заставы где?» «С той стороны!» — паренек поманил меня. Мы прошли через большое помещение, заставленное мечами, луками, арбалетами. В углу я заметил запчасти к стрелометам. Тут были и мешки с провизией, и куча брони, и много чего еще, что я не смог определить с первого взгляда. Паренек провел меня ко второй двери, откинул окошечко на ней. Он проверил, все ли там нормально, а потом открыл. Я вышел на другую секцию стены и осмотрелся. Тут тоже, судя по всему, пару минут назад было не сладко. Начальника заставы я узнал сразу. Рослый эльф стоял в золотых доспехах с голубой каймой на краях брони. Сзади висел плащ небесного цвета. Шлем у местного был украшен крыльями ангела, выполненными из золотых перьев. Судя по всему, он тоже был паладином. Фридрих — начальник последней заставы. Он стоял, уперев в землю меч-двуручник и положив ладони на его гарду, и смотрел, как вокруг бегают взмыленные гвардейцы. В углу уже лежали несколько тел, которые уже не могли вернуться в нормальное состояние. Я бодро направился к эльфу и махнул рукой, когда тот внимательно глянул на меня. «Здравствуй, Фридрих!» «Мир тебе, брат эльф!» «Ты пришел оттуда?» Он кивнул на дверь. «С той секции?» «Да». «Что там?» «Там было...» «Ну, то же, что и здесь, но Сигурд уже разобрался». «Такие странники, как Сигурд, надежда мира трех солнц...» — гордо сказал Фридрих. — Оставайся и ты, брат. Да, служба тут не сахар, и враг силен, но со временем ты обретешь крепкую веру и сможешь дать отпор врагу. Я усмехнулся. — Я подумаю, Фридрих. На самом деле я к тебе по заданию. — Слушаю. Дивана-охотница послала меня разыскать Авдала, своего учителя. — А, этот упрямый старик! Фридрих сокрушенно покачал головой. — Учитель он отменный, а вот характер у него... Паладин с усмешкой кивнул на снующих вокруг гвардейцев. «Некоторые умертвее повежливее будут, чем старик Авдал». «Где мне найти его?» Фридрих пожал плечами. «А я знаю. Этот упрямец ушел туда», — он указал пальцем на гору Ферн. «Уж не знаю, что ему там надо было в первом храме, но отговорить не получилось». Я поджал губы. Но ясно, без сложностей не обошлось. И давно ушел-то? Год, может, два». Начальник заставы пожал плечами. «Если еще не вернулся в виде умертвия, то, может, и жив, а, может, и пострашнее, что случилось. Мы туда не ходим. А я могу туда пойти?» «Если жизнь не мила, то, пожалуйста», — Фридрих усмехнулся. «А двое отвергнутых, что скрываются недалеко от стены с тобой?» Вопрос застал меня врасплох. «Ты имеешь в виду странников? Человека и гнома?» — спросил я на всякий случай. «Да, те, которых отвергли города мира трёх солнц». Я задержал дыхание и выпалил. «Со мной. И я замер, ожидая, что сейчас и моя репутация поедет вниз». «Ясно», э -э -э — замялся я. «А как к ним относятся тут?» «Как <?ître> и везде к предателям», — поморщился Фридрих. «Но только и города мира трёх солнц предали нас. Мы остались одни против древнего зла, протухшего на горе Ферн». А остальному миру и дела нет. Я могу провести их с собой?» С надеждой спросил я. «Да, я отдам распоряжение», — сказал начальник. «Но одно движение, и они трупы».